Малый атмосферный крейсер Атлантика, флот вторжения. Галактика 2 система Тахир, четвертая планета Тахир 4 т р траектория входа в атмосферу. Глава первая. На этот раз наземным группам дали возможность экипироваться неспешно. Командный состав еще только ждал кого-то с Квазара. А двум офицерам, стоящим над к о г о р т а м и командами, секциями и прочими к у р е н я м и числом восемь, читай двумя ротами, в о с ь м ь ю взводами, отдали приказ готовиться к очередной выброске. И на этот раз предстояла не разведка, а реальная боевая операция. Кого-то там предстояло захватить. Пираты из к о г о р т ы Скотча не торопясь готовили оружие. Подгоняли снаряжение и, разумеется, точили л я с ы Скотч поглядывал на своих молодцов из сержанского т закутка, будто щур из норы. д в а ж д ы прибегал Вальти, как и все пилоты, в основном о т е р а ю щ и е с я у взводного бота. Новостей особых он не принес, сообщил только, что с флагмана грядут парламентеры. Потом оказалось не с флагмана, а с исследовательской базы Квазара. Там тоже хватало военных. Мельников со своим дружком соратником дважды исчезали, по поводу чего остальные молодцы принялись было глухо роптать. Однако Скотч ропот мигом п р и с ё к заявив, что у пограничников возможные спецзадания и непраздно шататься они отлучаются. А на особый инструктаж. Волю и с л у ч а я слова Скотча получили весомое подтверждение. Неожиданно явился какой-то пузатый Чин в гражданском, вызвал в штольню боевого пловца и минуты три что-то ему сосредоточенно внушал. В казарму пловец вернулся задумчивым. После совещания в штабе с к о т ч наконец сформулировали задачу: захват президента страны, на чьей территории расположено захоронение генераторов. И то дело, подумал с к о т ч отстраненно. с п е л и н а и м в лучшем виде. В успехе он ничуть не сомневался, но не в состоянии аборигены Тахира противостоять регулярным силам Союза, даже в лечении раздолбаев пиратов. Приказу отказаться от камуфляжа Скотч тоже порадовался. Это означало, что операции предстоит еще и веселые. В общем, молодцы готовились и зубаскалили. Скотч ожидал команды по ботам. В воздухе висело обычное преддесантное напряжение. Ничего нового. Последний год многие и з к о г о р т ы жили именно так. А там и команда прошла. Дейзи, Хасан, Шутиков, Казаченко. Грянуло в казарме голосом Роналда Хрофецкий. личному составу п о б о т а м главарям ко мне на инструктаж. Было немного смешно слышать несуразное слово главари. в м е с т о привычного сержанты Солянка не п р е м и н у л поиздеваться. Давай, главарь, дуй на втирание. и в а з е л и н не забудь. Посадкой в бот предстояло командовать ему, зам все-таки. Капрал всегда остается капралом, даже если само слово запретить. Хорош ржать, козья морда, огрызнулся скотч. Вот распишу всем, как ты у Патрис Калидонский перец на табаске стянуть пытался. Соратники из десанта, разумеется, эту историю уже слышали, а вот остальные пираты вряд ли. Подобных баек у бойцов всех времен несчесть. Очередь могла еще и не дойти. Солянка заткнулся, пробубнил что-то неразборчиво и принялся орать на рядовых. Что еще делать мелкому начальству перед боевой операцией, как не орать на рядовых? Головы выше, не зевать, никто кроме нас и все такое. Знатно орёт, подумал Скоч на выходе. Если здесь на Тахире всё пройдёт типтоп, быть солянки сержантом, а мне родной намекал уже и унтер светит. Расту, блин. Особым ч е с т о л ю б и е м Скоч не отличался, но об очередном звании думать было чего уж там приятно. И денег больше, опять же.